Часть 4. Время испытаний. 1941-1945. Раздел «Фронт». В задачу книги не входит подробный пересказ хода военных действий. Это тема для многотомного исследования, и таких написано немало. Здесь будет изложена лишь общая фабула событий, разделенная на три периода. Первый. В 1941 году Красная армия терпела поражение за поражением, но главную битву выиграла. Полицкриг провалился. Второе. В 1942-1944 годах шла война на истощение, в которой Советский Союз оказался сильнее. Третье. В 1945 году союзники одержали полную победу сначала в Западной Европе, а затем в Восточной Азии. Глава. Провал Блицкрига. Триумфальный для Германии 1940 год, когда были оккупированы Бельгия, Франция, Нидерланды, Дания, Норвегия, был подмочен неудачей битвы за Англию. Десантный план «Морской лев» предполагал, что перед высадкой будет уничтожена британская противовоздушная оборона. Но Люфтватфе с этой задачей не справилась. Тогда Гитлер решил, что англичане с их небольшой армией опасности для Рейха не представляют, на континент они не сунутся. Будет достаточно морской блокады, на которую хватит сил надводного и подводного германского флота. Было несколько причин, по которым в Берлине приняли решение без промедления напасть на Советский Союз. Во-первых, расширение на восток являлось частью гитлеровской доктрины жизненного пространства. И теперь, когда руки на Западе развязались, можно было приступить к ее осуществлению. Во-вторых, лихорадочные военные приготовления русских, равно как и их планы завершить программу перевооружения к середине 1942 года, для немцев, конечно, тайны не являлись. Нанести удар следовало, пока СССР не укрепил новую границу и не заменил устаревшую боевую технику. В-третьих, из-за финской войны у германского командования сложилось мнение, что советский колосс стоит на глиняных ногах и от сильного удара развалится. Была еще одна причина – финансовая. Содержать огромный, дорогостоящий вермахт без ведения военных действий не имело смысла. Сухопутные бои велись только в Северной Африке, где немцы и их итальянские союзники успешно теснили англичан. Потенциальный противник на суше оставался только один – Советский Союз. Всю вторую половину сорокового года Германия ведет приготовление к повороту на восток. В ноябре к трехстороннему пакту Берлин-Рим-Токио присоединяются подапешт и Бухарест. Венгрия и Румыния соседствовали с СССР и могли предоставить Вермахту серьезную помощь. Главное же, на их территории теперь можно было разместить силы вторжения. Согласно замыслу, самой большой в истории военной операции, получившей название План Барбаруса, три армейские группировки Север, Центр и Юг должны были вести наступления в направлении Ленинграда, Москвы и Киева. На первом этапе рассекалась и истреблялась сосредоточенная в приграничных регионах регулярная армия противника. Затем танковые клинья при поддержке авиации устремлялись вперед и до наступления морозов выходили на линию Архангельск-Волга. Это был Блицкрик – расчет на быструю сокрушительную победу в ходе кратковременной кампании. Цитата из приказа номер 21, который фюрер подписал 18 декабря 1940 года. Там говорилось, «Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в западной части России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого быстрого выдвижения танковых крыльев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено». Датой начала войны Гитлер назначил 17 мая 1941 года. Завершить кампанию следовало за пять месяцев, то есть к концу октября. Предполагалось стянуть крупежу вторжения от Балтики до Черного моря основные силы германской армии 183 дивизии и три воздушных флота. Нападение участвовали Финляндия, Венгрия, Румыния и Италия. Последние увязят на Балканах и к началу операции прислать войск не сможет. Волненосная победа была возможна лишь при условии внезапности а обеспечить скрытное сосредоточение 4,5 миллионов солдат на 3000 километровой границе представлялось задачей невозможной. И все же она была достигнута. Здесь сыграли роль два обстоятельства. Немцы разработали комплекс мер с кодовым названием Aufbau — «Восточное наращивание», который совмещал переброску войск советской границы с проведением многокомпонентной дезинформационной операции. Из самых разных источников в Москву поступали сведения, что Гитлер не повторит ошибку Наполеона и сначала добьет Англию, а уж потом станет добывать жизненное пространство на Востоке. Что не сумев высадиться в Англии, немцы решили перенести направление главного удара в Средиземноморский регион через Балканы. Что массовые перемещения армейских частей и техники производятся, дабы вывести их из радиуса действия британской авиации. В операции прикрытия участвовали не только дипломаты, разведчики и всевозможные двойные агенты, но и сам фюрер. В ноябре 1940 года он радушно принимал в Берлине главу советского правительства Молотова и вел с ним весьма правдоподобную торговлю о будущем разделе мира, когда составление плана Барбаросса находилось уже на последней стадии. А еще важнее была самоуверенность Сталина, который не сомневался в своих аналитических способностях. Советский вождь был абсолютно уверен в том, что Гитлер действительно не повторит печальный опыт 1812 года и не затеет Большую войну на Востоке, пока сопротивляется Англия. Единственное, чего Сталин опасался, не сговорятся ли англичане с немцами о мире. В мае 1941 года, когда Рудольф Гесс, второе лицо в нацистской партийной иерархии, внезапно приземлился в Англии, казалось, что это опасение подтверждается. Но Черчилль в переговоры с Гессом вступать не стал. Лондон продемонстрировал решимость продолжать войну, и Сталин несколько успокоился. В тот момент, когда успокаиваться было никак нельзя, советская разведка, конечно, постоянно получала информацию о том, что немцы стягивают войска к границе. Но Сталин считал, что это происки британцев, которые пытаются спровоцировать обострение советско-германских отношений и реагировал на тревожные сигналы с раздражением. Можно сказать. Так, Сталин недооценил степень гитлеровского авантюризма. Осторожность и практицизм одного диктатора слишком контрастировали с азартностью и мистицизмом другого. Ошиблись оба. Сталин на тактическом уровне, Гитлер на стратегическом. План Блицкрига и без того рискованный из-за жестких временных рамок, стал еще более зыбким, когда пришлось сдвигать сроки нападения. Отсрочка произошла из-за ситуации, сложившейся на Балканах. Там, одно за другим, произошли два события, потребовавшие от Рейха срочного вмешательства. разделе мира между участниками нацистского пакта, Греция досталась итальянцам. Однако сначала надо было Грецию завоевать. Торжение началось в октябре сорокового года, но забуксовало. Греки получили помощь от англичан, перешли в контрнаступление и сильно потрепали армию Муссолини. К началу апреля 1941 года положение на Греческом фронте стало таким тревожным, что вермахту пришлось выручать незадачливого союзника. За три недели немецкие дивизии разгромили противника и оккупировали всю страну, но для этого понадобилось перебросить от советской границы всю 12-ю армию. Одновременно в конце марта при участии британской разведки, и сведения, что и советской, произошел переворот в Югославии. Удобное Берлину правительство было свергнуто. Допускать существование на южной границе рейха враждебного режима Гитлер не мог. Югославскую проблему немецкая армия при помощи союзников по пакту тоже решила быстро, меньше чем за две недели. Но опять-таки потребовалось снимать войска с восточного направления, а потом возвращать их обратно. А падение было сдвинуто с 17 мая на 22 июня. Последствий этого месяца вермухту и не хватит. Во всяком случае, сам фюрер в конце войны объяснял неудачу Блескрика именно балканской отсрочкой. Но вот временные трудности были, наконец, преодолены. Подготовка агрессии вышла на финишную прямую. Хоть нападение и задержалось, в военном отношении Красной армии это мало чем помогло. Кое-какие меры предосторожности были приняты. На запад изнутри областей начали переводить войска, ускорили строительство аэродромов и замену устаревших танков, самолетов, орудий на новые, привели в состояние боевой готовности противовоздушную оборону, но все это были половинчатые меры, тормозившиеся сверху. Сталин опасался, не сочтет ли Берли, что СССР готовится напасть сам. Советский посол попросил аудиенции у Риббентропа, чтобы прояснить ситуацию. Тот от встречи уклонился. Тогда, 17 июня, ТАСС сделал беспрецедентное официальное заявление о том, что Германия неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении и что слухи о намерении Германии порвать пакты предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Надеялись, что Рейх в ответ тоже сделает какой-нибудь миротворческий жест. Его не последовало, но даже это не убедило Сталина в том, что он ошибается.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 Твердо помним ваше мудрые предначертание. В 1941 году Гитлер на нас не нападет. Но Гитлер напал той самой ночью. Неподготовленность к Красной Армии и тщательно разработанный тактический план с самого начала принесли Вермахту ряд важных побед. самый главный из них было достижение полного превосходства в воздухе. По численности советские ВВС превосходили Люфтваффе. Но одновременные авиаудары по аэродромам вывели из строя, по немецким сведениям, 1811 самолетов, причем 1489 из них даже не успели взлететь. Автор книги «1941. Горькие уроки. Война в воздухе» Дмитрий Хазанов, ссылаясь на советские источники, пишет, что потери за два дня составили 3922 машины. Контроль над небом обеспечил танковым штурмовым колоннам полный простор действий. Они без боя захватывали города, рассекали коммуникации, брали в клещи крупные группировки войск, которые, не получая снабжения, сдавались в плен. В южном секторе, откуда войска были переправлены на Балканы, наступающие продвинулись не сильно. Но на севере, в Прибалтике и в центре, на белорусском участке, в считанные дни пали Минск, Каунас, Вильнюс, Рига. Удар, конечно, был очень силен, но масштабы катастрофы усиливались еще и из-за действий командования Красной Армии, вернее, бездействия. Государственная система, которую так долго и такой чудовищной ценой создавал Сталин, зиждилась на абсолютной власти вождя. Только он, и он один, принимал все важные решения. Однако для правителя... 22 июня стало потрясением, которое на время совершенно вывело этого расчетливого, целеустремленного человека из строя. Свидетели пишут, что Сталин несколько дней пребывал в подавленном состоянии, фактически самоизолировался. Политбюро собралось на экстренное совещание без него. С радиообращением к народу обратился Молотов. Оперативный штаб руководства войной, ставку главного командования возглавил не вождь, а нарком обороны маршал Тимошенко. Верный сталинец, но неважный полководец, выдвинувшийся после тяжелой финской войны. Первое распоряжение главнокомандующего, директива номер три, продемонстрировало полное непонимание ситуации. В директиве приказывалось перейти в контрнаступление, окружить и уничтожить врага. Этот шапкозакидательский приказ, погубивший сотни тысяч солдат, был, несомненно, продиктован страхом погневить Сталина. Ведь в утвержденном им армейском уставе предписывалось... Если враг навяжет нам войну, рабочая крестьянская Красной Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армии. Войну мы будем вести наступательно с самой решительной целью полного разгрома противника на его же территории». Тактика запугивания собственных командных кадров, осуществлявшаяся с 1937 года, была задействована вновь. Вину за череду поражений Москва возложила на отдельных генералов и показательно в устрашении другим с ними расправилась. Командующий Западным фронтом генерал Дмитрий Павлов, его начальник штаба генерал Климовских, командующий артиллерией генерал Клич, командующий 4-й армии Коробков и другие были арестованы, а затем расстреляны. Эти репрессии еще больше парализовали растерянных, часто находившихся без связи советских военачальников. Они боялись отступать, даже когда этого требовала элементарная логика войны. Большинство потерь в котлах, то есть окружениях, первых недель войны произошло именно по этой причине. В Минском котле в плен попали 330 тысяч солдат, в Гомельском — больше 100 тысяч, в Смоленском — больше 300 тысяч. Ни одна армия в истории не потеряла столько людей пленными, сколько Красная армия во Второй мировой. В общей сложности за годы войны сдались, по немецким данным, 5 миллионов 270 тысяч красноармейцев. Их участь была очень тяжелой. Не только из-за того, что немцы сурово обращались с пленными, но и из-за политики советского правительства, в свое время не присоединившегося к Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а теперь провозгласившего всех сдавшихся изменниками. Приказ 270, выпущенный 16 августа 1941 года, не только объявлял сложивших оружие злостными дезертирами, но и совершил арест их семьям. Угроза адресовалась прежде всего военачальникам, ибо о пленении обычных солдат узнать было неоткуда. В результате кратноармейцы содержались в немецких лагерях в ужасающих условиях безо всякой помощи и гибли сотнями тысяч. Вернулись из плена, по сведениям статистического исследования России и СССР воинов XX века, 1.836.562 человека. Одна треть. Еще одной вредоносной мерой, понизившей управляемость войсками, Было восстановление двуначале возвращение в войски части комиссаров как гражданскую войну, когда большевики не доверяли спецам из бывших офицеров и приставляли к ним политических надзирателей. Позднее, когда Сталин поймет, что с запуганными генералами много не навоюешь, террор в отношении полководцев будет отменен. Упразднят и двуначале. Сразу начнут выдвигаться инициативные смелые полководцы, которые приведут армию к победе. Летом 1941 -го года. Активность и инициативу проявляли в основном генералы Вермахта. Главной задачей советского командования было остановить этот хаотический откат на какой-то стабильной линии обороны. Ее несколько раз отодвигали на восток, перебрасывая из тыла резервы. В конце июля уже за Смоленском и Псковом фронт на время зафиксировался. К этому времени Сталин наконец оправился от шока. 30 июня он возглавил новый орган чрезвычайной власти, Государственный комитет обороны, ГКО. 3 июля обратился, наконец, по радио с речью ко всему народу. Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. 10 июля он сменил маршала Тимошенко на посту руководителя Ставки, а затем еще и возложил на себя обязанности наркома обороны. Управление войсками до некоторой степени упорядочилось. Блицкрик! замедлился из-за того, что немцы растянули коммуникации и стали испытывать трудности с топливным снабжением танковых частей своей главной ударной силы. Неожиданностью для них стало и упорное сопротивление Красной армии. Во многих случаях окруженные соединения, части и гарнизоны, оказавшиеся в безвыходной ситуации и по военной логике обреченные на капитуляцию, не складывали оружие, бились до последнего патрона. И это замедляло германское наступление. Красная армия, как и советское общество в целом, была чрезвычайно нездоровым организмом, скверно управлялась, грешила показухой, держалась на страхе перед начальством, но в условиях наземного вторжения и армии, и общество прониклись духом защиты Отечества. Войну сразу же нарекли «отечественной», и в отличие от 1914 года, когда российские газеты использовали точно такой же термин, теперь название соответствовало всеобщему настроению. В 1941 году страна сражалась не за Босфор и Дарданеллы, не за далекую Сербию, а за выживание. Как бывает при поражениях, красноармейцы проявляли много героизма, которым всякая стойкая армия компенсирует ошибки в управлении. С хорошим командованием солдатам проявлять героизм не приходится. Так или иначе, упорство окруженных, отступающих, контратакующих советских войск вынудила Верма в конце июля приостановить стремительное наступление. По итогам первого месяца войны группа армий «Север» фельдмаршал фон Лейп) и «Центр» фельдмаршал фон Бок продвинулись на 500-600 километров от границ, Менее сильная немецко-румынская группировка «Юг» фельдмаршал фон Рушет) на 300-350 километров. При Балтике, Белоруссии, Молдавии половина Украины были потеряны. Гитлер был уверен, что война уже выиграна. Да и начальник немецкого генштаба Гальдер пишет в своем дневнике «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней». Однако оценка ситуации у фюрера и у руководства вермахта не была одинаковой. Генералы считали, что нужно довершить разгром взятием советской столицы. Гитлер на такой степени не сомневался в победе, что решил выполнить две задачи сразу – и вести наступление на Москву, и поскорее захватить сельскохозяйственные, промышленные и угольные районы юга, а затем выйти к нефтеносному Кавказу. Топливо было для немецкой армии вечной проблемой. Фюрер даже считал, что вторая задача важнее первой, поскольку СССР и так разбит. На три недели установилась временная передышка. Красная армия рыла укрепления, готовясь к обороне. Немцы перебрасывали войска и подтягивали резервы. План Барбаросса был скорректирован с учетом фронтовых успехов. Москву и Ленинград теперь следовало захватить 25 августа, к Волге выйти в начале октября, а в начале ноября уже добраться до бакинской нефти. Мешательство Гитлера в планы германского генштаба стало причиной провала Блицкрига. У вермахта просто не хватит сил вести операции такого масштаба одновременно на всех направлениях. Группа «Север» начала наступление вполне успешно. В график она не уложилась, но взяла Таллин и в начале сентября подошла к Ленинграду. Однако тут поступил другой приказ. Войска понадобились на ином участке. Фон Лейбу оставили достаточно сил для блокады Ленинграда, но не для штурма. На центральном векторе. Ведущим прямо к Москве, где советское командование сосредоточило главные резервы, дела у немцев шли хуже. Сопротивление окруженных под Смоленском советских войск было подавлено только в начале сентября. Двигаться дальше фон Бок не мог, поскольку его лучшие танковые соединения были заняты на Украине, помогая Манштейну. Зато на юге войска Рейха одержали крупную победу. Под Киевом им удалось окружить и полностью уничтожить войска Советского Юго-Западного фронта. Командующий генерал-полковник Кирпанос погиб. В плен попали 665 тысяч человек. Через прорванный фронт немцам открылась дорога на Донбасс, в Крым, оттуда на Кавказ. Дорога эта окажется не быстрой и не потому что гарнизон Одессы продержится два с половиной месяца, а осажденный Севастополь много дольше. Однако, блокируя города крепости, фермат двигался дальше. В конце осени германские войска дошли до Ростова-на-Дону. К этому времени приоритеты немецкого командования снова изменились. Нужно было брать Москву до наступления морозов. У Гитлера имелись все основания полагать, что эта задача будет выполнена без особенного труда. И он опять окажется прав. И доступ к ресурсам Юга получил, и вражескую столицу к сроку возьмет. За три месяца войны Красная Армия потеряла 2 миллиона 800 тысяч человек девять трети из них пленными, и осталось почти без авиации. Под оккупацией оказались 40% населения Советского Союза и половина материальных ресурсов. Потери вермахта при этом были хоть и значительны, но не критичны. В этой обстановке на волне радужных ожиданий была разработана операция «Тайфун». Началась третья фаза Блицкрига, которая должна была стать завершающей. Вермахт сосредоточил для прорыва к Москве почти половину своего личного состава на Восточном фронте, треть авиации и три четверти танков, которым отводилась главная задача — взять советскую столицу в клещи. Операция началась 30 сентября. Вначале она шла по плану. Танковые клинья на трех участках рассекли оборону. Под Вязьмой в окрушение попали четыре советских армии. Начальник германского генштаба с удовлетворением пишет, Операция «Тайфун» развивается почти классически. Противник продолжает всюду удерживать неатакованные участки фронта, в результате чего в перспективе намечается глубокое окружение этих групп противника. Казалось, Москва обречена. 14 октября началась эвакуация правительственных органов, важных предприятий и самого ценного оборудования. Из-за этого в городе возникла паника, достигшая кульминации 16 октября. Пришлось вводить осадное положение и применять крайние меры вплоть до уличных расстрелов мародеров. Но германское наступление замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Окруженные подвяземые советские войска отказывались сдаваться. И немцам пришлось оттянуть с фронта 28 дивизий, которых в результате и не хватило, чтобы прорвать оборонительную линию наскоро созданную в 100 км к западу от Москвы. В ходе боев котел был разрезан на сегменты, но не все они были уничтожены. Часть солдат сумела вырваться и присоединилась к своим. Для перегруппировки и подтягивания последних резервов немцы были вынуждены сделать перерыв в наступлении до середины ноября. Другой причиной задержки стали погодные условия. Стратегам германского генштаба при разработке плана Барбароса следовало опасаться не генерала Мороза о состоянии российских дорог, в большинстве — грунтовых. Во время осенней распутицы танки по ним кое-как проходили, но бензовозы и грузовики застревали. Емцам еще повезло, что температура раньше обычного стала минусовой, и к середине ноября грязь уже замерзла. Это позволило танкам «Гудериана» на юге и «Гепнера» на севере возобновить натиск. Однако теперь соотношение сил переменилось. Германские танковые колонны обошли город и со стороны Калинина, Твери, и со стороны Тулы. Передовые отряды достигли московских окраин, но здесь, в одном шаге от цели, наступление выдохлось. Причина заключалась в том, что Гитлер переоценил свои силы и недооценил силы противника. В то самое время, когда у фонд Бока иссякли последние резервы, командующий Советским Западным фронтом Жуков и командующий Калининским фронтом Конев получали все новые и новые подкрепления. Во-первых, людские ресурсы СССР были несопоставимы с немецкими. А за месяцы, прошедшие с начала войны, мобилизационная машина набрала колоссальные обороты. В общей сложности за вторую половину 1941 -го года было сформировано 286 новых дивизий. Во-вторых, что еще важнее, с Дальнего Востока прибыли соединения, укомплектованные не новобранцами, а кадровыми солдатами. В октябре Один из самых результативных советских разведчиков-нелегалов, комментарновец Рихард Зорге, выяснил, что японская угроза Советскому Дальнему Востоку больше не существует. Империя собирается воевать с американцами. Эта информация получила подтверждение и из других источников. В результате под Москву было переброшено с Дальнего Востока 17 сильных дивизий, которые и решили исход битвы. С декабря у Красной армии накопилось достаточно сил, чтобы начать контрнаступление. И к северу, и к югу, и к западу от Москвы немцы сначала перешли к обороне, потом были вынуждены отступить. В отношении победа Красной армии выглядела довольно скромно. Ее потери существенно превышали немецкие, пленных взяток почти не было, предевшие германские части отходили организованно, нанося ответные удары, К началу января линия фронта стабилизировалась всего в 200-300 километрах от советской столицы. Но сражение под Москвой имело ключевое стратегическое значение. Блицкриг провалился. А поскольку Гитлер не рассчитывал на затяжную войну, да и не имел для нее достаточно ресурсов, это означало, что поражение Германии теперь вопрос времени. Тогда же В декабре произошло еще одно роковое для Рейха и его союзников событие. 7 декабря японцы напали на США. Но их блицкрик тоже не удался. Уничтожить основные силы американского флота одним ударом не получилось. Поскольку Япония была союзницей Германии, Берлин тоже объявил Америке войну. Возникла перспектива открытия Второго фронта. Пока еще отдаленная, но неизбежная. Самые кровопролитные сражения были впереди. Но главная война развернется не между армиями, а между государственными системами и экономиками. Шанс победить одним наскоком, сугубо военными средствами, Гитлер упустил. Его авантюризм разбился о прочность советского государства. В условиях смертельной опасности и крайнего напряжения сил ордынская система продемонстрировала свои самые сильные качества способность к тотальной мобилизации, монолитное единство и готовность на любые жертвы.